Брачный договор Прошло три дня после описанной нами сцены, и настал день, назначенный для подписания брачного договора между мадемуазелью Жени Донглара и Андреа Ковальканти, которого банкир упорно называл князем. Было около пяти часов вечера, свежий ветерок шелестел листвой в садике перед домом Монте-Кристо, Граф собирался выехать, и поданные ему лошади били копытами землю, едва сдерживаемые кучером, уже четверть часа сидевшим на козлах. В это время в ворота быстро въехал элегантный фаэтон, с которым мы уже несколько раз встречались, хотя бы, например, в известный нам вечер в отеле, и из него не вышел а скорее выпрыгнул на ступени крыльца Андреа Кавальканти, такой блестящий, такой сияющий, как будто и он собирался породниться с княжеским домом. Он с обычной фамильярностью осведомился о здоровье графа и, легко взбежав на второй этаж, столкнулся на площадке лестницы с ним самим. В виде посетителя граф остановился. Но Андреа Кавальканти взял разгон, и его уже ничто не могло остановить. «Здравствуйте, дорогой граф», — сказал он Монте-Кристо. «А, господин Андреа», — сказал тот своим обычным полунасмешливым тоном, — «как поживаете?» «Чудесно, как видите. Тысячи вещей, надо вам сказать. Но прежде всего, скажите, вы собирались выехать или только что вернулись?» «Собираюсь выехать». — В таком случае, чтобы не задерживать вас, я, если разрешите, сяду к вам в коляску, а то он будет следовать за нами. — Нет, — сказал с неуловимо презрительной улыбкой граф, отнюдь не желавший показываться в обществе этого молодого человека, — я предпочитаю выслушать вас здесь, дорогой господин Андрея, В комнате разговаривать удобнее, и нет кучера, который на лету подхватывает ваши слова». И граф вошел в маленькую гостиную второго этажа, сел и, закинув ногу на ногу, пригласил гостя тоже сесть. «Вам известно, дорогой граф, — сказал Андреа весь яя, что обручение назначено на сегодня. В девять часов вечера у моего тести подписывают договор». «Вот как? — ответил Монте-Кристо. — разве для вас это новость? И разве Данглар не уведомил вас? Как же?» Сказал граф, я вчера получил письмо, но, насколько помню, там не указан час. Вполне возможно. Мой тесть, должно быть, рассчитывал, что это всем известно. Ну что ж, поздравляю, господин Кавальканти, — сказал Монте-Кристо. Вы делаете хорошую партию. К тому же мадемуазель Данглар очень не дурна собой. — О, да, — скромно ответил Кавальканти. — А главное, она очень богата, так я, по крайней мере, слышал, — сказал Монте-Кристо. Вы думаете, она очень богата? Несомненно. Говорят, что Данглар скрывает по меньшей мере половину своего состояния. А он сознается в пятнадцати или двадцати миллионах, сказал Андреа, и глаза его блеснули от радости. И кроме того, прибавил Монте-Кристо, Он еще собирается заняться одной денежной операцией, довольно обычной в Соединенных Штатах и Англии, но совершенно новой во Франции. Да, я знаю, вы говорите о железнодорожной концессии, которую он только что получил. Вот именно. По общему мнению, он наживет на этом по крайней мере десять миллионов. Десять миллионов? Вы думаете? Это великолепно! Сказал Кавальканти, опьяняясь металлическим звоном этих золотоносных слов. «Не говоря уже о том, — продолжал монтекристо, что все это состояние достанется вам. Это вполне справедливо, раз мадемуазель Данглар — единственная дочь. Впрочем, ваше собственное состояние, как мне говорил ваш отец, немногим меньше состояния вашей невесты. Но оставим эти денежные вопросы. Знаете, господин Андреа, я нахожу, что вы очень быстро и ловко повели это дело». — Да, не дурно, — сказал Андреа. — Я прирожденный дипломат. — Ну что ж, вы и будете дипломатом. — Дипломатии, знаете ли, нельзя выучиться. Для этого нужно чутье. — Так ваше сердце в плену? — Боюсь, что да, — отвечал Андреа тем тоном, которым на подмостках французского театра Альцесту отвечают Дорант или Валер. — И вам отвечают взаимностью? «Очевидно, раз за меня выходит замуж», — отвечал Андреа, победоносно улыбаясь. «Но все же не следует забывать об одном существенном обстоятельстве. О каком же? О том, что мне в этом деле необыкновенно помогли. Да что вы! Несомненно. обстоятельство? Нет. Вы? Я, да полно, князь!» — сказал Монте-Кристо, подчеркивая титул. «Что такого мог я для вас сделать?» Разве недостаточно было вашего имени, вашего общественного положения ваших личных достоинств? — Нет, — отвечал Андрея, Что бы вы ни говорили, граф, я продолжаю утверждать, что то место, которое вы занимаете в свете, сделало больше, чем мое имя, мое общественное положение и мои личные достоинства. — Вы глубоко заблуждаетесь, сударь сказал Монте-Кристо, почувствовав коварный намек в словах Андрея. «Я начал вам покровительствовать только после того, как узнал о богатстве и положении вашего уважаемого отца. Я обязан удовольствием быть с вами знакомым, ведь я никогда не видел ни вас, ни вашего достойного родителя. Двум моим друзьям, лорду Уилмору и аббату Бузони, Что заставило меня, не говорю ручаться за вас, а ввести вас в общество? Имя вашего отца, столь известное и уважаемое в Италии, лично вас я не знаю. Спокойствие графа, его непринужденность заставили Андрея понять, что его в данную минуту держит сильная рука, и что ему не так легко будет избавиться от этих тисков. «Скажите, граф, — спросил он, — «Мой отец в самом деле так богат?» «По-видимому, да», — отвечал Монте-Кристо. «А вы не знаете, деньги, которые я должен внести Данглару, уже прибыли?» «Я получил уведомление». «Значит, три миллиона?» «Три миллиона в пути, по всей вероятности. Я их получу?» «Мне кажется, — ответил граф, — что до сих пор вы получали все, что вам было обещано». Андреа был до того изумлен, что на минуту даже задумался. — В таком случае, сударь, — сказал он, помолчав, — мне остается обратиться к вам с просьбой, и, надеюсь, вы меня поймете, даже если она и будет вам неприятна. — Говорите, — сказал Монте-Кристо, — благодаря моему состоянию. Я познакомился со многими людьми, у меня, по крайней мере, сейчас куча друзей, но, вступая в такой брак перед лицом всего парижского общества, я должен опереться на человека с громким именем. И если меня поведет к алтарю не рука моего отца, то это должна быть чья-нибудь могущественная рука. А мой отец не приедет, ведь, правда, он дряхал, его старые раны ноют, когда он путешествует, понимаю». Так вот я и обращаюсь к вам с просьбой. Ко мне? Да, к вам. С какой же, бог мой, заменить его? Как, дорогой мой. После того, как я имел удовольствие часто беседовать с вами, вы еще так мало меня знаете, что обращаетесь ко мне с подобной просьбой. Попросите у меня взаймы полмиллиона. И хотя подобное судо довольно необычно, но, честное слово, вы меня этим меньше стесните. Я уже, кажется, говорил вам, что граф Монте-Кристо, даже когда он участвует в жизни здешнего общества, никогда не забывает правил морали, более того, предубеждений Востока. У меня Гарем в Каире, Гарем в Смижне горем в Константинополе, и мне быть посаженным отцом ни за что». Так вы отказываетесь на отрез. И будь вы моим сыном, будь вы моим братом, я все равно бы вам отказал. Какая неудача! воскликнул разочарованный Андрея. Но что же мне делать? У вас сотня друзей уже сами сказали. Да, но ведь вы ввели меня в дом Данглара, ничуть. Восстановим факты. Вы обедали вместе с ним, у меня вот Эйли. И там вы сами с ним познакомились. Это большая разница. Да, но моя женитьба, вы помогли... Я... Это не в малейшей мере, уверяю вас. Вспомните, что я вам ответил, когда вы явились ко мне с просьбой сделать от вашего имени предложение. Нет. Я никогда не устраиваю никаких браков. Милейший князь, это мой принцип. Андрея закусил губу. Но все-таки, сказал он, вы там будете сегодня... Там будет весь Париж, разумеется. Ну, значит, и я там буду, сказал граф. Вы подпишете брачный договор? Против этого я ничего не имею. Так далеко мои предубеждения не простираются. Что делать? Если вы не желаете согласиться на большее, я должен удовлетвориться тем, на что вы согласны. Но еще одно слово, граф. Пожалуйста, дайте мне совет. Это не шутка, совет больше, чем услуга. Такой совет вы можете дать. Это вас ни к чему не обязывает. Говорите. Приданое моей жены равняется пятистам тысячам ливров. Эту цифру мне назвал сам барон Данглар. Должен я взять его или оставить у нотариуса? Вот как принято поступать? При подписании договора оба нотариуса уславливаются встретиться на следующий день или через день. При этой встрече они обмениваются приданным, в чем и выдают друг другу расписку. Затем после венчания они выдают все эти миллионы вам, как главе семьи. «Дело в том», — сказал Андреас, плохо скрытым беспокойством. — что Мой тесть как будто собирается поместить наши капиталы в эту пресловутую железнодорожную концессию, о которой вы мне только что говорили. — Так что же, — возразил Монте-Кристо, — этим способом, так, по крайней мере, все уверяют, ваши капиталы в течение года утроятся. Барон Данглар хороший отец и умеет считать. — В таком случае, — сказал Андрея, все прекрасно, за исключением, конечно, вашего отказа, который меня огорчает до глубины души. Не приписывайте его ничему другому, как только вполне естественной, в подобном случае, щепетильности. Что делать, сказал Андрея, пусть будет по-вашему. До вечера. До вечера. И, невзирая на едва ощутимое сопротивление Монте-Кристо, губы которого побелели, хоть и продолжали учтиво улыбаться, Андреа схватил руку у графа, пожал ее, вскочил в свой фаэтон и умчался. Оставшееся до вечера время Андреа употребил на разъезды и визиты, которые должны были возбудить у его друзей желание появиться у банкира во всем своем великолепии, ибо он ослеплял их обещаниями предоставить им те самые волшебные акции, которые в ближайшие месяцы вскружили всем голову и которые пока что были в руках Данглара. Вечером В половине девятого парадная гостиная Дангларов, примыкающая к этой гостиной-галереи и три остальных гостиных этого этажа, были переполнены толпой, привлеченной отнюдь не симпатией, но непреодолимым желанием быть там, где можно увидеть нечто новое. Член Академии сказал бы, что званые вечера — суть цветники», привлекающие к себе непостоянных бабочек, голодных пчел и жужжащих шмелей. Нечего и говорить, что гостиные и ослепительно сияли множеством свечей, а резьба и штофная обивка стен были залиты потоками света. И вся эта безвкусная обстановка, говорившая только о богатстве, красовалась во всем своем блеске. Мадемуазель и жени была одета с самой изысканной простотой. Белые шелковое платья, затканное белыми же цветами, белая роза, полускрытая в ее черных, как смоль, волосах, составляли весь ее наряд, не украшенный ни одной драгоценности. Только бесконечная самоуверенность, читавшаяся в ее взгляде, противоречила этому девственному наряду, который сама она находила смешным и пошлым. В нескольких шагах от нее госпожа Данглар беседовала с Дэбре, Бошаном и Шаторе, но... По случаю торжественного дня Дебре снова появился в этом доме, но на положении рядового гостя без каких-либо особых привилегий. Данглар, окруженный депутатами и финансистами, излагал им новую систему налогов, которую он намеревался провести в жизнь когда силою обстоятельств правительство будет вынуждено призвать его на пост министра. Андреа, взяв под руку одного из самых элегантных всегда фоперы, излагал ему не без развязности, так как для того, чтобы не казаться смущенным, ему приходилось быть наглым, свои планы на будущее. И рисовал ту утонченную роскошь, которую он, обладая 175 тысячами годового дохода, собирался привить. «Парижскому свету». Вся остальная толпа гостей перекатывалась из гостиной в гостиную волнами бирюзы, рубинов, изумрудов, опалов и бриллиантов. Как всегда, наиболее пышно разодеты были пожилые женщины, а дурнушки упорнее всех выставляли себя на показ». Если попадалась прекрасная белая лилия или нежная благоухающая роза, то ее надо было искать где-нибудь в уголке, за спиной мамаши, в челме, или тетки, увенчанной райской птицей. Среди этой толкотни, жужжания, смеха, поминутно раздавались голоса лакеев, выкрикивавших имена, известные в мире финансов, уважаемые в военных кругах или знаменитые в литературе. Тогда легкое колыхание толпы отдавало дань вновь прибывшему. Но если иные имена и обладали привилегией волновать это людское море, то сколько было таких, которые встречали полное равнодушие или презрительное зубоскальство? В ту минуту, когда на золотом циферблате стрелка массивных часов, изображающих спящего Эндимиона, показывала девять, И колокольчик, точный выразитель механической мысли, пробил девять раз, раздалось имя графа Монте-Кристо. И словно пронизанная электрической искрой, вся толпа повернулась лицом к дверям. Граф был по своему обыкновению в простом черном фраке. Белый жилет обрисовывал его широкую грудь. Черный воротник казался особенно черен. Столь резко он оттенял мужественную бледность лица. Единственная драгоценность, часовая цепочка была так тонка, что едва выделяла золотой нитью на белом пике жилета. У дверей в тот же миг образовался круг. Граф сразу заметил в одном конце гостиной госпожу Данглар, в другом Данглара, а напротив двери мадемуазеля Жени. Он начал с того, что подошел к баронессе, которая разговаривала с госпожой Девильфор, явившейся в одиночестве, потому что Валентина все еще не оправилась от болезни. Затем сквозь расступившуюся перед ним толпу гостей Кажени, которую поздравил в таких сухих и сдержанных выражениях, что гордая аристократка была поражена, Рядом с ней стояла Луиза Дормельи, она поблагодарила графа за рекомендательные письма, которые он ей дал для поездки в Италию и которыми она, по ее словам, собиралась немедленно воспользоваться. Расставшись с девушками, он обернулся и увидел Данглара, подошедшего пожать ему руку. Исполнив все требования этикета, он те Кристо остановился окидывая окружающих уверенным взглядом с тем особым выражением, присущим людям известного круга и имеющим в обществе вес, который словно говорит «Я сделал все, что нужно». Пусть теперь другие выполняют свои обязанности по отношению ко мне. Андреа, находившийся в смежной гостиной, почувствовал по движению толпы присутствие Монте-Кристо и поспешил навстречу графу. Он нашел его окруженным плотным кольцом гостей. К его словам жадно прислушивались. Как всегда бывает, когда человек говорит мало и ничего не говорит попусту. В эту минуту вошли нотариусы и разложили свои испещренные каракулями бумаги на бархатной скатерти, покрывавшей стол золоченого дерева, приготовленный для подписания договора. Один из нотариусов сел, другой остался стоять. Предстояло оглашение договора, который должны были подписать присутствующие на торжестве, другими словами, пол Парижа. Все сели, вернее женщины, сели в кружок, тогда как мужчины, более равнодушные к энергичному стилю, как говорил Буало, обменивались замечаниями по поводу лихорадочного возбуждения Андреа, внимательной сосредоточенности Данглара, Невозмутимости о жени и той легкомысленной веселости, с которой баронесса относилась к этому важному делу. Договор был прочитан при всеобщем молчании, но как только чтение было окончено, в гостиных снова поднялся гул голосов вдвое громче прежнего. Эти огромные суммы, эти миллионы которыми блистало будущее молодой читы, и в довершении всего устроенной в особой комнате выставка и бриллиантов невесты поразили воображение завистливой толпы. В глазах молодых людей красота мадемуазель Данглар возросла вдвое, и в этот миг она для них затмевала солнце. Что касается женщин, то они, разумеется, хоть и завидовали миллионам, но считали, что их собственная красота в них не нуждается. Андреа, окруженный друзьями, осыпаемый поздравлениями и льстилыми речами, начинавший сам верить в действительность этого сна, почти потерял голову. Нотариус торжественно взял в руку перо, поднял его над головой и сказал, «Господа, приступим к подписанию договора». Первым должен был подписать барон. Затем уполномоченный кавальканте отца, затем баронесса, затем брачащиеся. Как принято выражаться на том отвратительном языке, которым исписывается гербовая бумага. Барон взял перо и подписал. Вслед за ним уполномоченный баронесса подошла к столу под руку с госпожой Девильфор. — Друг мой, — сказала она мужу, беря в руки перо, — какая досада. Неожиданный случай, имеющий отношение к убийству и ограблению, жертвой которого едва не стал граф Монте-Кристо, лишил нас присутствия господина Давильфор. «Ах, боже мой!» — сказал Данглар таким же тоном, каким сказал бы «вот уж мне все равно». «Боюсь», — сказал, подходя к ним Монте-Кристо, «не являюсь ли я невольной причиной этого отсутствия». «Вы, граф, каким образом?» — сказала подписывая госпожа Данглар. Если так берегитесь, я вам этого никогда не прощу. Андре насторожился. Ну, право, я здесь ни при чем, сказал граф, и я докажу вам это. Все обратились вслух. Он те кристо собирался говорить, а это бывало нечасто. Вы, вероятно, помните, сказал граф среди всеобщего молчания, что именно у меня в доме умер этот несчастный который забрался ко мне, чтобы меня ограбить, и, выходя от меня, был убит, как предполагают своим сообщникам. — Да, — сказал Данглар, — чтобы оказать ему помощь его раздели, а его одежду бросили в угол, где ее и подобрали следственные власти. Они взяли куртку и штаны, но забыли жилет. Андреа заметно побледнел и стал подбираться ближе к двери. Он видел, что на горизонте появилась туча и опасался, что она сулит бурю. И вот сегодня этот злополучный жилет нашелся, весь покрытый кровью и разрезанный против сердца. Дамы вскрикнули, и иные из них уже приготовились упасть в обморок. Мне его принесли. Никто не мог догадаться, откуда взялась эта тряпка. Мне единственному пришло в голову, что это, по всей вероятности, жилет убитого. Вдруг мой камердинер. Осторожно и с отвращением, исследуя эту зловещую реликвию, нащупал в кармане бумажку и вытащил ее оттуда. «Это оказалось письмо, адресованное, кому бы вы думали?» «Вам, барон?» «Мне!» — воскликнул Дон Глар. «Да, представьте, вам! Мне удалось разобрать ваше имя сквозь кровь, которой эта записка была запачкана», — отвечал Монте-Кристо среди возгласов изумления. — Но каким же образом это могло помешать господину Девильфор приехать? — спросила с беспокойством, глядя на мужа госпожа Данглар. — Очень просто, сударыня, — отвечал Монте-Кристо. — Этот жилет и это письмо являются тем, что называется уликой. Я отослал и то, и другое господину королевскому прокурору. — Вы понимаете, дорогой барон, в уголовных делах всего правильнее действовать законным порядком. — Может быть, здесь кроется какой-нибудь преступный умысел против вас? Андреа пристально посмотрел на Монте-Кристо и скрылся во вторую гостиную. — Очень возможно, — сказал Данглар, — ведь кажется, этот убитый бывший каторжник. — Да, — отвечал граф, — это бывший каторжник по имени Кадрус. Данглар слегка побледнел. Андреа выбрался из второй гостиной и перешел в переднюю. — Но что же вы не подписываете? — сказал Монте-Кристо. — Я вижу, мой рассказ всех взволновал. Я смиренно прошу за это прощения у вас, баронесса, и у мадемуазель Денглар. Баронесса, только что подписавшая договор, передала перо нотариусу. — Князь Ковальканти! сказал нотариус, — князь Кавальканти, где же вы? «Андреа! Андреа!» — крикнуло несколько молодых людей, которые уже настолько сдружились со знатым итальянцем, что называли его по имени. «Позовите же князя! Доложите ему, что его ждут для подписи!» — крикнул Данглар одному из лакеев. Но в ту же самую минуту толпа гостей в ужасе хлынула в парадную гостиную, словно в комнате появилось страшное чудовище, ища кого пожрать». И в самом деле было отчего попятиться, испугаться, закричать. Жандармский офицер, расставив у дверей каждой гостиной подва жандарма, направлялся к Данглару, предшествуемый полицейским комиссаром в шарфе. Госпожа Данглар вскрикнула и лишилась чувств. Данглар! Который испугался за себя, у некоторых людей совесть никогда не бывает вполне спокойной. Явил своим гостям искаженное страхом лицо. «Что вам угодно, сударь?» — спросил Монте-Кристо, делая шаг навстречу комиссару. «Кого из вас, господа?» — спросил полицейский комиссар, не отвечая графу. «Зовут Андреа Кавальканти?» Единый крик изумления, огласил гостиную, «стали искать». Стали спрашивать. — Но кто же он такой? — Этот Андреа Кавальканти, — спросил окончательно растерявшийся Данглар. — Беглый каторжник из Тулона. А какое преступление он совершил? — Он обвиняется в том, — заявил комиссар невозмутимым голосом, — что убил некоего кадруса. Своего товарища по каторге, когда тот выходил из дома графа Монте-Кристо. Монте-Кристо бросил быстрый взгляд вокруг себя, Андреа исчез.